Территория Ордена. База Латинская Америка. Понедельник, 10.03.21.14.20. Рекламные брошюрки и путеводители глотаю по диагонали, вычленяя суть. В сухом остатке имеем Орден, как центральную власть, отвечающую за связь переселенцев со Старой Землей, и массу властей местных, заправляющих национальными государствами. Над картой тутошнего шарика... Вернее, обжитого сегмента этого шарика. Зависаем минут на 20 Большой залив делит разведанную территорию на северную и южную части. Формой смахивает на сплюснутый и растянутый раза в три Мексиканский залив с Карибским морем в придачу. А вокруг залива размещены пресловутые национальные государства. За длинной, через весь материк северной горной цепью, именуемой где Сьерра-Невада, где сьерра Располагаются Латинский Союз и Китай. Замечательное соседство, ничего не скажешь. Пояснение. Принятая в русском языке транскрипция китайского, а исходно тибетского, топонима Кам. Однако, если этого не знать, прочесть с английской карты Кхам можно еще и не так. Северо-западный угол материка, в среднем течении реки Амазонки, Бразилия, отделенная от Латинского Союза цепью скалистых гор. Не иначе португальский язык заставил отмежеваться от соседей. А чуть южнее, в нижнем течении той же Амазонки, русская конфедерация разделена пунктиром надвое – московский протекторат и территория русской армии. Ну-ну. Впрочем, если здешняя Россия разместилась на Амазонке, то кто ей запретит быть конфедерацией? Восточная граница России проходит по тем же скалистым горам – с южнее мощных хребтов Сьеррагранды где-то на две трети дистанции до берега залива. А за этими самыми горами, зажатая между морем и упомянутым Сьеррагранде, другая конфедерация, уже американская. Ладно, такая хоть в истории отмечалась, помню. А еще чуть восточнее Техас. Сепаратизм процветает. Но где интересно знать, собственно, Америка? Ага, вот, на юго-юго-восток от Техаса, Солидный флоридообразный полуостров и пара примыкающих островов, подписанные американские Соединенные Штаты. Серечь, остров Колумбия, остров Манхэттен и полуостров Нью-Йорк. А в... на... этом самом Нью-Йорке имеется Нью-Израиль, весь мир, вельтполитика во всем своем безумстве. Так, дальше восточную границу Техаса и полуострова штата Нью-Йорк образует меридианный хребет. Невысокий поперечный отросток массива Сьерра-Невада, аж до самого залива на юге и вот, на весь остаток континента, на восток от Меридианного хребта и на юг от Хамских гор Китая, до самого океана простирается Европейский Союз. Не иначе кому-то тут в свое время вспомнился наш анекдот о шведско-китайской границе. В юго-восточном углу ЕС, небольшой полуостров нью уэльс и условно продолжающая его группа из трех островов. Нью-Англия, Нью-Шотландия и Нью-Ирландия. Выходит новоземельный вариант Британии. А она тут тоже владычица самарей а как? По размещению вполне возможно. Считай выход из залива весь ее. А чуть дальше на восточном берегу материка от Евросоюза отделена полоска, на которой написано «Территория под протекторатом Ордена» и обозначены шесть баз по приему грузов и переселенцев в столбик. Четвертая сверху помечена стрелкой. Вы здесь. И на том спасибо. Хоть стартовая позиция известна. Единственная на все шесть баз дорога ведет вдоль берега на север в город Порто-Франко. Под совместным протекторатом Ордена и Европейского Союза. Ага. В общем, мимо никак не проедешь. Хорошо. Что у нас тут еще?» На юг и юго-запад от Русской конфедерации, гранича через Амазонку и высящийся за ней Амазонский хребет с территории русской армии, на самом тутошнем Панамском перешейке, Ичкирийский и маммат Все, финиш. В Русскую конфедерацию я не переселяюсь. Чем в той жизни Украина лучше России была, так это отсутствием под боком Чечни. Наши крымские, приднестровские и закарпатские разборки в сравнении с ихним кагалом детский лепят. На южной стороне залива, сразу за вольной Ичкерии, Великий Исламский Халифат. Вокруг текущей с неизведанного юга полноводной реки Ефрат, дальше на восток располагается Африканский Халифат, Нигер и Судан. Под лейбой протекторат В.И.Х. Сразу за ним тупоносый полуостров Свободной Африканской Республики и неподалеку широкая береговая полоса Индии. Эти обе помечены как протекторат Британского Содружества. А между ними и вглубь, погребенная в экваториальных джунглях, Дагомея. Тоже вольная и явно пока под протекторат никому не нужная. Но и мне не нужная. А значит, на южный берег залива в ближайшее время соваться незачем. Еще есть цепочка островков, отсекающая от Большого залива акваторию устья Амазонки. То бишь кусок побережья Русской Конфедерации и частично Ичкерии. Подписаны дикие острова. Хммм. Учитывая чеченов в соседях, какие же там должны быть дикари. И еще пара островов на юго-запад от АССА. Мелкий остров Ордена и крупный Нью-Хейвен, помеченный как территория под протекторатом Ордена. Также обозначен и довольно крупный остров без названия, на выходе из залива. Пожалуй, насчет Моревладычной Британии я поторопился. С трех этих островов Ордену с его потенциальными ресурсами контролировать большой залив куда сподручнее. Открывая справочник по местной фауне. Ну нихрена ж себе. Ясно, почему Сара про пулемет вспоминала. По некоторым монстрам, типа большого крокодила, болотного ящера и рогача, так явно крупнокалиберный напрашивается. А к морским левиафанам, зубастый кит, панцирная рыба и прочими голодонты Лично я отказываюсь слезть даже под прикрытием артиллерии. Вопрос оружия надо с Руисом обсудить. И серьезно. Еще тут вводится масса змейсов и пиявсов. И прочая насекомая живность типа многоножек, пауков и скалопендр. Чем дальше от к джунглям, тем ядовитее. Так, ну в целом стратегия понятна. Пока не акклиматизируемся в новой жизни, в леса не лазим. А то лично я в гробу видал эти экзотик-туры по сельве-джунглям. Все, здесь по стратегии объявляем перерыв. Больше отсюда пока не узнать. Раскрутить на поболтать Димитриоса, потом Сару, а вось появится еще пара наметок. Сару может получиться раскрутить и на больше чем поболтать. Только это уже не для информации. Руиз нервы пытался лечить выпивкой. Рецепт популярный но на меня не действует, пить могу, расслабляться не выходит. Сигареты, травка и прочая химия тоже не мое, не пробовал и не собираюсь. Какой способ прийти в себя после такого крышесноса остается из общераспространенных? Вот-вот, оно самое. А барышня А. Вполне себе симпатичная, Б. С пропорциями очень даже в моем вкусе, В. Против легкого флирта вроде как не возражает, «Ну а дальше будем посмотреть. Переодеваюсь, спускаюсь в зал. Народу чуток прибавилось, Димитриос работает уже с помощником. В средних лет мужичком смутно похожим мордой лица на хозяина. Младший брат, кузен, кто-то вроде того. Оба не так, чтобы зашиваются, но для долгой беседы ситуация явно не располагает. Жаль, вопросов к местным знатокам у меня много. Впрочем, на Димитриосе ведь свет клином не сошелся, так?» А вон тот дядя за угловатым столиком, дубленая шкура, кожаный жилет и широкополая шляпа в австралийском стиле. Натуральный крокодил Данди. Похож на знающего человека. Разумеет ли он английский или немецкий, черт его знает. Про русский украинский уже молчу. Захочет ли болтать, тем более. Но спросить-то можно. Спрашиваю. Облом. По-английски он кое-как понимает, но к разговору не склонен. Пожимаю плечами, возвращаюсь к стойке и беру ещё бокал лимонада. Специально попросил другого поэкспериментировать. Этот почти зелёный и чуть послаще, лайм, мята и что-то непонятное. Тоже ничего, но первый был получше. «Жарко!» – вздыхаю я. «Привыкай!» – отвечает Димитриоз. «Сейчас-то ещё не жарко. Дожди две недели как закончились. Жарко через полгодика будет. У вас что, дожди раз в год?» Почти. 120 дней мокрый сезон, остальное сухой. Если старыми мерками весна, зима, лето, осень, то как выходит? 100 дней зима, сплошные ливни, грозы, бури. Дней по 10 осень и весна, дожди через день-два. А дальше 320 дней лета. Никаких дождей, разве что ветер. Облаков нет, солнце шпарит. Или жарко, или очень жарко. Зимой, весной все под крышей сидят, потому как от дождей грязь, танк застрянет. Зато летом, куда хочешь езжай, дорога ни к чему, да и нет у нас их дорог. А что, карта врет, там и дорога до порта франко нарисована и другие. Ага, нарисована, она и на местности нарисована. Ездят там чаще, колея и нарисовалась. Машины на стоянке видел? Только для таких и дорога, а другие у нас вообще нигде не проедут. Ладно, машины вопрос не главный, и так ясно, что джип Руиса для местных условий годится, хоть в этом повезло. Самое важное, что тут за жизнь, чем народ дышит, куда и как себя приткнуть. Подобное, понятное дело, каждый за себя решает, но знать, куда ветер дует и где против него не стоит плевать, хорошо бы заранее. Кое-как сочиняю искомый вопрос. Димитриоз кивает, минутку, мол, погоди обслуживает пару в ближнем ольковчике и, вернувшись за стойку, говорит. «Порядки у нас простые. Кто умеет и хочет работать, пробьется. На это и все правила здешние нацелены. Никаких бумажек, никакой волокиты. Только сам дело делай и другим не мешай. В общем, это и все. Дальше уж кто чем занимается. У нас вот гостиница. Полгода назад брат в Форт-Вашингтон перебрался. Там ресторанчик открыл». Ещё раз вернемся. средства свободные появятся, и кузен Андра своё дело заведёт. Родня наша уже здесь, из-за ленточки всех выписали, как на ноги встали. Слушай, а почему из-за ленточки? Не в первый раз уже слышу. Из Старого Света, из-за ворот. Так здесь зовут тот Старый Мир. Ты, вижу, по нему не скучаешь? Вот ни капельки. Мотает головой Димитриоз. По прежним друзьям случается. Но под той жизни и улочкам Вальпараиса нет. И все старожилы тебе то же самое скажут. Кто здесь прижился, обратно не тянет.